Глава 9. В дневных новостях главным сюжетом стал побег Монка. Когда из тюрьмы бежит убийца, это всегда сенсация. А если это Джером Монк, тут уж, как говорится, сам Бог велел. По пути в лабораторию я еще раз выслушал сообщение и выключил радио. Ничего нового. К тому же побег Монка меня совсем не тревожил, несмотря на предупреждение Терри. Конечно, плохо, что маньяк оказался на свободе и покалечил людей. Но при чем тут я? он ну, помелькал перед ним восемь лет назад. Неужели он до сих пор меня помнит? Невероятно. Однако утренний визит подействовал на меня. Я уже заглушил в себе вину за случившееся, но один его вид снова пробудил болезненные воспоминания. я собирался провести воскресенье с двумя коллегами и их женами мы планировали поехать в городок хенли где проводятся ежегодные соревнования по гребле, посмотреть регату и пообедать в общем отдохнуть но визит терри все испортил я знал что не смогу адекватно вести себя в компании поэтому позвонил и отменил встречу хотелось побыть одному чтобы справиться с воспоминаниями мне нужно было поработать. Когда я заезжал на автостоянку кафедры криминалистики, прошлое обдувало меня своим холодным ветром со всех сторон. Вернувшись из Норфолка в Лондон, я не сразу решился снова работать на кафедре. Но в конце концов благоразумие взяло вверх. Причин отказываться от данной работы у меня не было. И вот я уже тут три года. Занимался в основном, научными исследованиями оставалось время и для консультаций полиции. Впрочем, надолго ли я опустил здесь корни, пока не ясно. Во времена королевы Виктории в этом здании размещался госпиталь. Входные двери были заперты, но я часто работал по выходным и имел свои ключи. Отделение судебной антропологии размещалось на цокольном этаже. Туда можно было спуститься в старом лифте или по лестнице. Лифт оказался с причудами, к тому же в кабине всегда пахло дезинфекцией, поэтому я, как обычно, выбрал лестницу. Тут все было как в старину. Стены, ступени, каменные плиты. Мои шаги гулко раздавались в тишине. Ведь сейчас в здании я находился один. Но вот дверь лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием, отворилась, и я вновь попал в двадцать первый век. Мой кабинет располагался в конце коридора. Небольшой, но места для работы хватало. Я отпер дверь, щелкнул выключателем. Окна в кабинете отсутствовали. Яркие флуоресцентные лампы под потолком нехотя зажглись, рассеивая мрак. Отопление на уикенд выключили, но прохлада меня не смущала. Я специально оделся потеплее, Значительную часть кабинета занимали письменный стол и стальные карточные шкафы. Я включил компьютер, и пока он загружался, надел белый рабочий халат и направился в лабораторию. Самую неприятную часть работы — отделение разложившихся мягких тканей от скелета трупа и обезжиривания костей — я проводил в морге. Здесь же у меня были только сухие кости. Дело, по которому я в данный момент работал, было давнее, но до сих пор не раскрытое. На алюминиевом смотровом столе лежал неполный скелет мужчины лет тридцати. По крайней мере, эту оценку я считал наиболее вероятной. Определить пол было сравнительно легко по форме таза и размерам костей. Возраст я оценил по состоянию позвоночника и степени износа на сращении костей в области лобка. Параметры, с помощью которых можно было бы более точно определить возраст и пол, отсутствовали. Человек умер года два назад, разложение трупа завершилось. Относительно причины смерти оставалось лишь гадать. Единственное, что я мог утверждать, она не была естественной и наверняка убийство, потому что у трупа отрезаны руки, ноги и голова. В таком виде Тело нашел строитель в колодце заброшенного фермерского дома в Сурре. Отсутствующей части обнаружить не удалось. С идентификацией возникли проблемы, но я все же надеялся определить, каким образом его расчленили. Лезвие оставляет на кости отчетливые отметины, а тут они отсутствовали. Я полагал, что преступник действовал циркулярной пилой, однако для подтверждения гипотезы Мне нужно было изучить поверхности костей под микроскопом. Скучная, рутинная работа. Но только определив, каким инструментом пользовался убийца, можно сделать первый шаг к раскрытию преступления. Я поставил первый слайд и попытался сосредоточиться на изображении. Ничего не получалось. Мысли были заняты иным. Некоторое время я сопротивлялся, Затем вернулся в кабинет и открыл новостной сайт. Как и ожидалось, главным событием стал побег Монка. Но я не предполагал, что так тяжело окажется снова увидеть его лицо. На меня с экрана смотрел Джером Монк, похожий на персонаж фильма ужасов. Жуткая вмятина на лбу, неподвижные мертвые глаза. Я просмотрел по очереди фотографии четырех его жертв. Жизнь несчастных девушек оборвалась рано. Сестры Беннет, сколько бы им сейчас было? Двадцать шесть или двадцать семь лет. А Тинни Уильямс — двадцать восемь или двадцать девять. А Анжели Карсон, самой старший, — около тридцати пяти. Оставшись жить, они вышли бы замуж, нарожали детей. И вот теперь их убийца вырвался на свободу. На столе зазвонил телефон. Я вздрогнул, оторвавшись от размышлений, и снял трубку. Алло? Это Софи Келлер, произнес знакомый женский голос, выплывая из прошлого. Мы работали вместе несколько лет назад по делу Джерома Монка, помните? Она сомневалась, помню ли я ее. Совершенно напрасно. Всего лишь несколько часов назад Терри Коннорс спрашивал меня о ней. Конечно, помню. Я сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Надо же, какое мистическое совпадение. Я только что читала о Монке. О его побеге? Да. Я хотел сказать о визите Терри, но передумал. Какое ей до этого дело? Я нашла номер вашего телефона на сайте университета. Хотела оставить сообщение. Не думала, что вы окажетесь на работе в воскресенье. София вздохнула. «Понимаю, мой звонок для вас неожиданный, но у меня к вам просьба. Не могли бы мы встретиться в ближайшие дни? Сегодня у меня определенно день сюрпризов. По поводу Монка я все расскажу при встрече. Обещаю, много времени не отниму». Она нервничала, пыталась это скрыть, но выдавал голос. Он подрагивал от напряжения. «Хорошо. Вы по-прежнему в Лондоне?» Нет. Теперь я живу в Дартмуре, в небольшой деревне, называется Падбери. Странно было представить Софи, живущей в деревне, хотя я вспомнил, что ей нравился Дартмур. — И вы звоните оттуда? — Что? — Да, конечно. Она помолчала. — Послушайте, я знаю, что прошу слишком много, но уделите мне всего пару часов, пожалуйста. Я запомнил Софи Келлер как уверенную в себе женщину. с большими амбициями, а тут звучала растерянность и нескрываемая тревога. — У вас неприятности? — Нет, просто я расскажу вам обо всем, когда увидимся. — Ну и что мне делать? Сказать, что у меня нет времени, и я вообще не желаю вспоминать о прошлом? Но ведь монка на свободе, а я не сомневался, что ее звонок как-то с этим связан. — Давайте завтра, — произнес я. «Сегодня уже поздно, я приеду туда только к вечеру». «Замечательно», — проговорила она с облегчением. «Вы помните мотель, где мы жили тогда, в «Да, особенно местную еду», — она рассмеялась. Я забыл, какой у нее приятный смех, простой и естественный. Она стала получше. «Приезжайте к Ленчу, хорошо?» Мы договорились встретиться в час дня и обменялись номерами мобильных телефонов. «Спасибо, Дэвид, я вам очень благодарна!» — воскликнула Софи и нажала кнопку разъединения связи. Я задумчиво сидел перед телефоном. Что же у нее случилось? И вообще, что происходит? Утром ко мне явился Терри Коннорс, а теперь позвонила Софи Келлер. Причем в день, когда из тюрьмы сбежал Джером Монг. Вряд ли это случайное совпадение. Нужны серьезные основания, чтобы позвонить мне спустя столько лет. И это при том, что тогда она уехала, даже не попрощавшись. Я ведь о ней практически ничего не знал и не знаю. Есть ли у нее семья, дети? Ничего. Я повернулся к монитору и вздрогнул. Экран заполняло зловещее лицо Монка. Видимо, перед тем, как взять трубку, я опять вернул его фотографию. На губах убийцы играла насмешливая улыбка. Черные глаза-пуговицы внимательно рассматривали меня. Я закрыл сайт, но все равно ощущал на себе его тяжелый взгляд после того, как фотография исчезла.